523. Август 25. Так связаны люди далекими нитями связи, по которым могут получаться впечатления и фиксироваться в сознании. Человек является фокусом восприятия бесчисленного количества всевозможных видов энергии, только ничтожная часть которых доходит до его бодрствующего сознания. Но Архан сознательно воспринимает уже много больше. все зависит от тонкости и чувствительности приемника только открытые центры расширяют шкалу восприятия тонких энергий огромный удивительный полный чудеснейших возможностей мир окружает человека но какую жалкую долю его встоянию осознать